Глава 18. До меня донёсся дразнящий аромат кофе. Я открыла глаза. Потолок выглядел незнакомым. Я была не у себя дома, а значит. Я села прямо. Я была у рога на в пункте управления на одном из его больших чёрных кожаных диванов. Кто-то положил подушку мне под голову и укрыл одеялом. В дальнем конце комнаты роган наливал кофе в большую чёрную кружку. На нём была белая футболка и чёрные штаны. Футболка обтягивала бицепсы. Он выглядел так, словно потратил последний час на тренировку и только что принял душ. Он увидел меня и улыбнулся. Это была порочная улыбка, и у меня в голове зазвучал тревожный сигнал. Который час? 10 минут 10. Меня охватил ужас. Утра? Пожалуйста, только не говори утра. Да. О нет. Ты сказал моей семье, где я? Нет. Я выдохнула. Но подозреваю, Карнелиус сделал это, когда вернулся обратно на твой склад. Блин. Я плюхнулась обратно на диван и натянула одеяло с головой. Я этого не переживу. Бабуля Фрида с сёстрами будут беспощадны. Неужели ты провела ночь с чукнутым роганом? И как тебе? Когда свадьба? Одеяло съехало с Его вив чокнутого рога на стоящего надо мной слишком близко, чтобы это было комфортным. С этого угла он казался ещё больше, и это было ловким трюком, потому что он и так огромный. Он побрился, его подбородок был абсолютно гладкий. Щетина мне нравилась больше. Она делала его более человечным. Теперь он до последнего дюйма выглядел превосходным, за исключением узкой красной царапины на щеке. Я вижу превосходную. Превосходная я или нет? Мы с роганым всё равно были неровней и никогда ей не будем. Где все? спросила я. Мы ожидаем одобрения от сестры Корнелиуса, ждать здесь не было смысла, поэтому все разошлись по домам. Он улыбнулся злорадной ухмылкой, будто я была аппетитной овечкой, которая умудрилась забрести в его волчье логово. все, кроме тебя. Я вздохнула. Ты не можешь рассчитывать, что всё так разрешится. Полагаю, они не слишком близки. Его сестра не видела Матильду с тех пор, когда ей исполнилось год. Опасаешься того, что может подумать твоя семья? Поинтересовался он, отпивая кофе. Я не опасаюсь. Я мысленно готовлюсь к активной обороне. Тебе следовало меня разбудить. Ты перенепригласишь "Ответил он. Твоё тело нуждалось в отдыхе. Я всего лишь на минутку закрыла глаза. Ты потеряла сознание", сказал он, скривив губы в усмешке. "Мужчина не должен быть настолько красив с утра". "Я ничего подобного не делала". "Ты в курсе, что ты храпишь?", поинтересовался он. "Неправда". "Правда. Это очаровательно", он мне подмигнул. Я швырнула в него подушку. Она забилась в пару дюймов от его лица, а затем вернулась обратно на своё место на диване. Роган присел на корточки передо мной, и расстояние между нами вдруг резко сократилось. Его чашка кофе переместилась на столик рядом. "Знаешь, что я думаю?" спросил он. Его взгляд переключился на мои волосы, и он коснулся рукой моего светлого локона. "Я думаю, твоя семья считает, что ты осталась здесь" И у нас был незабываемый грязный секс. Мои мысли приняли неприличный оборот, особенно когда я увидела твои волосы. Я запустила руку в волосы. А что не так с моими волосами? У тебя сейчас особенная причёска под названием утро после. Я потрогала голову. Вчерашний лак для волос, дождь и моя подушка. Я вновь говорились создать незабываемый ковардак на моей голове. Судя по ощущениям, волосы у меня стояли дыбом. Роган смотрел на меня, и в глубине его голубых глаз я увидела всё ту же ледяную тьму. Только не снова. Ты звонил дому хаулингов. И ещё не это что, ты хотела бы посмотреть? Наверное, лохматое чудовище. Роган. Он улыбнулся мне. Такая улыбка обычно прокладывает путь от твоего сердца в разум, а затем выскакивает у тебя в голове, когда ты задаёшься вопросом, почему ты всё ещё терпишь мужчину, который доводит тебя до белого каления. С утра ты выглядишь очень сексуально невадам. Его голос ласкал меня, а магия танцевала по моей коже, вызывая крохотные вспышки желания. Прекрати, предопределы я. Магическая ласка испарилась. было бы стыдно разочаровывать твоих родственников. Я завидую себе привычку разочаровывать их на постоянной основе. Я протянула руку и бережно коснулась кожи под порезом. Как это случилось? Поraniлся вчера в толпе, чуть хрипло ответил он. Я всё ещё касалась его, ощущая его тёплую кожу под своими пальцами. Меня окутал лёгкий запах сандалового дерева. Он сидел совершенно неподвижно, будто боясь, что я могу убрать руку. Я думала, это Аливия тебя поцарапала. Она не самая большая твоя поклонница. Он улыбнулся. Ты заметила? Похоже, тебе нравится Ринда. Почему ты на ней не женился? Потому что она слишком сильно мне нравится. Болезненный укол. Я медленно отвела руку. Не стоило мне заводить этот разговор. Рога наусился на пол рядом со мной и положил руку на согнутое колено. Когда мне было 3 года, мой отец пережил шестое покушение на свою жизнь. На него напал манипулятор. Моя мать убила наёмника, но это подстегнуло желание моего отца компенсировать наши слабости. Ты не можешь убить то, что ты не видишь. Вот если бы мы были телепатами и телекинетиками, когда бы мы чувствовали приближение убийц он пытался создать гибрид телекинетика телепата в моём лице и потерпел неудачу но он был настроен приуспить с моими детьми поэтому принялся искать мне невесту тебе было 3 года он же был планировать всё заранее ринда сильный телекинетик и эмпат а мой отец предпочёл бы телепата Но в одном превосходном очень редко сочетаются телекинез и управление разумом. Они почти никогда не встречаются вместе. Он опасался, что если я женюсь на превосходном телепате, наши дети могут утратить телекинез. Отец Ринды телекинетик, её мать псионик. Поэтому её набор генов был идеален для его целей. Предварительная договорённость о нашей помолвке была заключена когда мне было 3, а ей 2 года. Это был первый раз, когда она попыталась левитировать объект и ей это удалось. Что она левитировала? невольно спросила я. Её родители ссорились, и она попыталась сунуть соску в рот матери, чтобы заставить её замолчать. Я представила себе Оливию с соской во рту и усмехнулась. Аринда всегда была миротворцем. Ей нравится, когда всё спокойно. Выходит, ты всю свою жизнь знал, что женишься на ней? Да, кивнул он. И большую часть детства и юности меня это вполне устраивало. Свадьба была чем-то, что должно было случиться в далёком будущем, и мне нравилась Ринда, особенно после полового созревания. Ревность впилась в меня множеством острых иголочек. Ринда красивая, великолепная. подхватил он. Элегантное, утончённое, изысканное, неповторимое. Теперь он решил надо мной поиздеваться. Я сделала вид, что разглядываю ногти. Вижу, ты расстроен, что у неё дети от другого мужчины. Всё в порядке, Роган, не нужно так убиваться. Я уверена, ты найдёшь кого-нибудь, кто тебя пожалеет. В конечном счёте. Он тихо засмеялся. А ты любишь поёрничать с утра? Я мог бы к этому привыкнуть. Не. Ты собираешься рассказать мне историю до конца или я уже могу идти домой? Ладно. Когда мне было 16, Ринда пришла на вечеринку в нашем доме. Я уже не помню, по какому случаю было торжество, но я очень сильно расстроил Матиа, она всё ещё из-за этого переживала. Я был трудным подростком. Да неужели? Я закатила глаза. Мне было 16. Роган пожал плечами. Что ты сделал, что твоя мама так на тебя злилась? Он вздохнул. Ранним этим летом мы с отцом поссорились, и он заявил, что если мне не нравится правила дома, то я могу убираться вон и жить в картонной коробке на улице. И я так и сделал. Я ушёл, в чём был, с пустыми руками. Им понадобилось почти 3 недели, чтобы меня найти. Куда ты направился? В центр, ответил он. Я не думал, что со мной может случиться что-то плохое. Я спал на улице, пытался со раздачей еды для малоимущих и несколько раз дрался с другими бездомными парнями. Затем я обнаружил, что люди делают ставки на бои под эстакадой и избил пару парней за деньги. Я заработал 50 баксов и разбитую голову благодаря парню, который мог магически усиливать свои кулаки. Один мужик пытался подцепить меня обещаниями водки и пиццы. Мне не понравился его взгляд, поэтому я сел к нему в машину посмотреть, что будет дальше. Как оказалось, он был любителем душить. Для него это плохо кончилось. Я так и не умудрился найти себе картонную коробку для сна. Я спал в парке под кустами, пока охрана моего отца не оглушила меня тазером, накачала успокоительным и доставила меня обратно домой. Я просто уставелась на него. Он не лгал. Короче, когда я очнулся в своей комнате, мать устроила мне разнос. Она говорила, как она волновалась и что я не имел права так её пугать. Это было куда хуже любой ночёвки на улице. К времени вечеринки мы уже разрешили наши семейные конфликты, поэтому когда Ринда спросила у моей матери, где я был последние 3 недели, мать ей рассказала. Ринда расплакалась. Почему Она переняла остаточные следы стресса и страха от моей матери. Это её расстроило. Она сидела, заливаясь слезами, и спрашивала мою мать, как она справляется со мной. Мама сказала ей, что я одарённый ребёнок, а одарённые дети часто делают неординарные поступки. Риндо ответила, что в таком случае она не хочет одарённых детей. Тогда-то я и понял, что не могу на ней жениться. потому что она не хотела одарённых детей? Коннор наклонился поближе и улыбнулся снова, но улыбка не коснулась его глаз. Нет. Потому что я не любил её. Браки между превосходными редко основаны на любви, но Ринда бы знала, что я её не люблю, и это всегда причиняло бы ей боль. А ещё я понимал, что быть с Риндой Значит, всегда быть одному. Она хотела семью, детей и стабильность, безопасность. Я не знал, что именно я хочу, но точно знал, что не этого. Я бы шёл на риск, и это бы её убивало. И если бы я подавил свою волю и согласился на брак, то всегда был бы холоден с ней. Я бы никогда не позволил ей почувствовать всю силу моего гнева. страха или беспокойства, потому что это было бы жестоко. Личность Рогана была подобна его магии, мощный тайфун, сметающий всё на своём пути. Я видел мощь его гнева и силу его желания. Когда он сосредотачивался на ком-то, то делал это со всей душой, давая понять, что его внимание заслужено. Настоящие отношения требуют Честности, будучи испуганным, разгневанным или беспомощным, ему пришлось бы успокоиться и справиться со своими чувствами, прежде чем отправиться домой. Он был бы вынужден ей лгать. Роган никогда мне не лгал. Осознание этого накрыло меня словно тонна кирпичей. Иногда он тщательно подбирал свои ответы, но никогда не врал мне за исключением того раза на балконе после просмотра записи об убийстве его людей он соврал намеренно зная что я отреагирую он мог бы не отвечать но вместо этого всегда говорил мне правду даже зная что мне не понравится ответы что-то не так спросил он нет совгала я продолжай историю осталось уже немного Я официально разорвал помолвку 18 лет. Они ещё надеялись переубедить меня в следующем году, но когда я поступил в армию, стало ясно, что все их планы прогорели. Спустя полгода Ринда вышла замуж за своего нынешнего мужа. Он не интересуется политикой и рискованными играми, и судя по всему, он её любит. Ты сожалеешь об этом? Нет, она счастлива, а мне нужен кто-нибудь другой. Кто-нибудь кто не сломается под моим давлением. Правда. Это непростая задача. Выражение его лица стало задумчивым. Помнишь ту длинную речь, которую я произнесла в твоём гараже? Какую именно? я вздохнула. Их было несколько. Я уже подумываю установить тебе личную трибуну с табличкой, где я сказала, что ты будешь умолять меня переспать с тобой. А эту Как я могла её забыть? Всё жду, когда ты начнёшь колотить себя в грудь, как вожак горел. Забудь, что я сказал. Включился громкоговоритель, и в комнате раздался голос Бага. Невада, проснись. Берн просит ему сейчас же перезвонить, это срочно. Я схватила телефон с тумбочки. Кто-то поставил его на беззвучный режим. Я набрала Берна. Да? Мангомери на видеосвязи в твоём офисе. Сообщил Кузен. Он вирасти. Я пытался объяснить ему, что ты перезвонишь, но он по-прежнему висит на линии. Случилось что-то плохое. Я соскочила с дивана, подхватила стоявшие рядом ботинки и стала обуваться. Роган наблюдал за мной. Проблема, вероятно, тебе нужна помощь. Нет. Августин знал, где я. Он не стал звонить сюда, а значит, каким бы срочным ни было дело, оно касалось меня и только меня. Со своими делами я буду разбираться сама. Я взглянула на него. Он снова превратился в знакомого, холодного, превосходного, могущественного, жёсткого и смертельно опасного. Если я стану превосходной, ты будешь моим врагом, Роган? Нет, ответил он. Тебе нечего меня опасаться. Гловлю тебя на слове. Я помчалась на склад. Голубая Honda CRV стояла на моём месте на парковке. Берн встретил меня в дверях. Я указала на Хонду. У нас клиент? Нет. Лицо Берна приобрело сосредоточенное выражение, обычно означавшее, что он собирается восстановить точную череду событий, которые привели к появлению Хонды, и вероятно начнёт свою историю прямо с великого потопа. Я подняла руку, надеясь предотвратить поток информации. Потом, какого чёрта бесится Августин? Может быть, из-за этого Берн протянул мне свой планшет. На нём красовался заголовок: Вопрос к леди в зелёном. Должны ли превосходные делать больше? Как раз то, чего мне не хватало. Я плюхнулась в своё кресло, постаралась пригладить волосы назад и щёлкнула по клавиатуре. Да? Идеальное лицо Августина было настолько холодным, что с таким же успехом могло быть высечено из льда. Мои поздравления, леди в зелёном. Проклятие. Твой альтруизм породил гнилые плоды. Я тебя предупреждал. Это одна несчастная статья, Августин. Я говорю не о статье. Я откинулась назад и скрестила руки на груди. Так да нельзя ли сразу к делу? С моим офисом связались люди Виктории Трэмейн. Она уже на пути в Хьюстон, чтобы встретиться со мной. Её интересует личность леди в зелёном. Я тут же села ровнее. Много лет назад, когда я только поняла, что являюсь правдоискателем, я стала искать дома с таким же талантом. В континентальной части США их было всего 3, и дом Трэмейн был наименьшим и самым опасным. В нём был лишь один превосходный Виктория Тремейн. Ей было около 70, и люди прятались, услышав о её приближении. Она не просто вытягивала правду из своих жертв, она могла буквально сделать им лоботомию и часто так и делала. Богатая и опасная, она обладала беспрецедентной силой. Я вспомнила, как рассматривала её фотографию. Высокая, аристократичная женщина, С злыми глазами и подумала, что она похожа на злую ведьму. Ведьму с благородным титулом, которая могла приказать содрать с вас кожу живьём, случись вам пролить подаваемый ей напиток. У меня нет желания разочаровывать Тримейн, просидел Августин. Как и желание видеть её в своём офисе, но я просто не могу избежать с ней встречи. У тебя есть всего один шанс пояснить мне, Почему она тобой интересуется? Понятия не имею. Ты уж постарайся это выяснить. Если тебе нужна защита от Тримейн, то ты должна подписать предложенный мной контракт. Мой дом защищает своих, у тебя есть. Он проверил экран компьютера 22 часа. Связь оборвалась. Я посмотрела на Берна. Он развёл руками. Если Августин встретится с Викторией Тримейн, Она будет сведения обо мне у него из головы. Я была начинающе превосходной и при этом смогла заставить Барановского выдать мне его секрет. Виктория же практиковалась в этом всю жизнь. Но почему она мной интересовалась? У меня зародилось ужасное подозрение. Если Роган был прав, и я была превосходной, то мои таланты должны были откуда-то взяться. Спонтанные появления превосходных в семьях, где никто не обладал подобной силой, были крайне редки. "Мама дома?" Бернард кивнул. "Невада насчёт машины, потом". Я встала, прошла через коридор в дом и свернула на кухню. Мама споласкивала в раковине тарелку. За столом сидела Арабелла, играя в телефоне. Мама оценила мою причёску. "Бурная ночка?" Есть ли причина, по которой мной может интересоваться Виктория Трэмейн? Мама побледнела. Тарелка выскользнула из её руки со звоном разлетелась о пол. Мама подскочила с места Арабелла. Выйди из комнаты. Её голос стал холодным и жёстким. Арабелла заморгала. Мам, что случилось сейчас же? Сестра вышла из кухни, удивлённо округлив глаза. Мама смерила Берна ледяным взглядом. Он удалился, не проронив ни слова. Мама медленно вытерла руки полотенцем. Её лицо превратилось в жёсткую и расчётливую маску. Я уже видела однажды это выражение, когда она стала совершенно незнакомым мне человеком и покончила со своей карьерой частного детектива. Меня пробрал страх. Что ты сделала? спросила она до жути спокойным голосом. Я спасла маленькую девочку Эми Мадрид. Кто об этом знает? Августина и его секретарша. Мам, ты меня пугаешь. Виктория направляется в город? Да. Когда она прибывает? Завтра. Мама повесила полотенце на крючок отточенным движением. Слушай меня очень внимательно. Ты должна стереть разум Августина. Что? Ты должна стереть разум Августина. Поджарить его, если понадобится. Я отшатнулась. Ты хоть понимаешь, о чём меня просишь? Даже если бы я знала, как это сделать, а я этого не знаю. Это превратило бы его в овощ. Ты можешь это сделать, сказала мама с полной уверенностью. Она превратилась в кого-то, кого я не узнавала. Я его знаю. Он живой человек, и я не могу просто так разрушить его разум. Я не стану этого делать. Тогда я его убью. Ты сума сошла, воскликнула я. Сотрю его разом или я его убью. Мама, мы таким не занимаемся. Мы не такие. Бабу бы никогда не. Это касается не только тебя. На её лице наконец-то отразился проблеск эмоций. На тебя ответственность за твоих сестёр. Если эта сука трёмей доберётся до нас, то убьёт меня и бабушку. Орабелла закончит свои дни в клетке, а вы с Каталиной будете прислуживать Виктории до конца её жизни. Ты этого хочешь? Ты должна защитить свою семью. Я лишь умолкла, разинула рот. У мамы дрожала нижняя губа. Она пересекла кухню и согребла меня в хабку, крепко обняв. Я знаю. Я знаю, это тяжело. Ничего страшного. Я прошу тебя о слишком многом. Не переживай, детка. Я об этом позабочусь. Забудь, что я тебе сказала. Я высвободилась из объятий. Почему она нас преследует? Она твоя родная бабушка. Волоски на моих руках встали дыбом, и я опустилась на стул. Она не могла выносить ребёнка, поэтому она кое-что сделала, и родился твой отец. Она хотела, чтобы её сын был превосходным. От твоего папы не было магии, никакой. Она всегда пренебрегала ино ожидание и проявление его таланта, каждый день вторгалась в его разум, ища признаки магии. Когда она осознала, что он совершенно нормальный, безразличие превратилось в ненависть. Он сбежал от неё, как только смог. Она отчаянно в тебе нуждается. потому что без другого превосходного её дом закончит своё существование на ней. Боже мой. Не волнуйся, сказала мама. Я сама. Нет, не сама. Как говорит Роган, это была война домов. Я была старшей превосходной в моей семье и сама заварила всю эту кашу. Это была моя ответственность. Я подняла руку, мой голос прозвучал глухо. Нет. Я сама об этом позабочусь. Невада. Я сама с этим разберусь, мама. Я уложу всё до вечера. Пообещай мне, что будешь ждать. Пообещай. Я не стану ничего делать, пока ты мне этого не скажешь, вздохнула мама. Я встала и с высоко поднятой головой отправилась в свою комнату привести себя в порядок.